Глава 9. Преступление без наказания На следующее утро Коровьев набрал телефон Мухамора. Узнать новости. Никто не ответил. Позвонили еще несколько раз. Тишина. Товарищи решили навестить Константина Абрамовича. Дом у того просторный, возможно, позволит переночевать. «Я сам спрошу», — сказал Игорь Петрович. «Напрашиваться не будем. Объясним ситуацию». К дому друзья подошли, когда первые машины уже занимали места перед светофорами, привычно устраиваясь в пробке. Трель от дверного звонка разносилась внутри дома. Дверь никто не открыл. «Ушел», — констатировал Владимир. На всякий случай подергал ручку, и дверь внезапно распахнулась, открывая знакомую прихожую. Коровьев и Владимир вошли внутрь, оставив увязавшегося с ними дружка дожидаться на улице. Игорь Петрович позвал. «Константин Абрамович!» Тишина. Из глубины квартиры послышались удары часов. Владимир заглянул внутрь. За дубовым столом, уронив голову на столешницу, спал хозяин дома. Коровьев, осторожно ступая, подошел к мухомору и хотел было потрясти того за плечо, но отдернул руку. На затылке лама чернело отверстие. Константин Аркадьевич был мертв. — Вот и поговорили, — упавшим голосом сказал Коровьев. Владимир потянул друга за рукав. «Нам лучше уйти!» Но Игорь Петрович не торопился. Внимательно осмотрел стол. Увидел зарядное устройство. Самого Самсунга не было. Коровьев, обернув руку платком, осторожно принялся вытягивать один за другим ящики стола. В последнем лежал рабочий телефон АЛАМа. Коровьев взял аппарат и вышел вслед за Владимиром не забыв вытереть платком дверную ручку. В светлом просторном помещении с белой плиткой на стенах собралось человек 10. Реставраторы обступили Владимирскую, водруженную на станковый Мальберт после длительной лакировки и просушки. Трехлетняя работа была завершена. Поудаль стоял Коровьев. Рядом с Владимирской жалась Лида. За эти годы она изучила всю икону по миллиметру, знала каждую трещинку, каждое утолщение краски. Помнила все безвозвратно утраченные места и те, что напротив, были чудесно очищены от толстого слоя коричневой половой замазки, которые покрыли икону в советские времена, когда использовали огромную доску в качестве столешницы. Сколько добрых слов мысленно сказала Лида этим подпольным горе-художникам прошлого века. Они спрятали и тем самым сохранили под бурой краской истинное изображение. Но пришла другая беда. В храме случился пожар, и многие иконы погибли в огне. Владимирская тоже обгорела. Ее завернули в тряпье и убрали в подвал. Прошло несколько десятков лет, прежде чем икону нашли и передали в руки реставраторов. Несколько лет Лида, миллиметр за миллиметром, тонким хирургическим скальпелем снимала размягченную химией гарь и коричневую краску, пока полностью не открылся прекрасный образ. Богоматерь, держащая на своих руках младенца. Теперь, когда титанический труд был окончен, Алида смотрела на лик, безупречно исполненный неизвестным древним художником, и ей хотелось плакать. Расставание было неминуемо. Икона возвращалась в храм, и никогда более Лида не сможет провести рукой по ее израненной поверхности, прошептать в ушко младенцу свою личную просьбу и, погрузившись в молитвенное состояние, часами убирать размягченную гарь, и почти азартно радоваться возрождению красочного слоя. Теперь икону разместят на стене, загородят прозрачным стеклом, и сотни верующих потекут к чудодейственному образу на поклон. В последний раз Лида коснулась рукой грубого дерева, на котором сияла лик из вечно прекрасной девы и ее, обреченного на смерть сына. Хотелось плакать. Она отошла в сторонку и больше не сдерживала слез. Наконец реставраторы расступились, и к иконе подошел Коровьев. Водрузил на нос сломанные очки и сразу же сделался солиднее. Сперва эксперт внимательно изучил протянутый ему реставрационный паспорт. Затем попросил лупу и принялся рассматривать доску. Обошел икону со всех сторон время от времени останавливаясь, чтобы сделать записи в свою тетрадь. Закончив осмотр, взял в руки предложенный ему фотоаппарат, заранее арендованный Владимиром у профессионального фотографа. Сделал снимки иконы в полный размер с разных сторон и под разным освещением. Замерил доску линейкой. Отошел к свободному столу и стал заполнять бланк. Закончив писать, Игорь Николаевич приосанился, И направив карандаш в угол глаза богородицы, обратился к леди. Простите, а это что за подтек? Леда вскинулась, вытерла слезы и обиженно пояснила: "Это не подтек, это икона замироточила! Вчера я впервые заметила, а сегодня прямо уже ручеёк течёт". Коровьев внимательно изучил заинтересовавший его участок, понюхал его. Заглянул за обратную сторону, постучал ногтем по соседнему участку, попросил ватную палочку и промокнул ею жидкость. Потрогал пальцами, опять поднес к носу. Жидкость пахла цветами и разнотравием. Эксперту сразу же вспомнилось деревню у бабушки. Белый дым из трубы и стопленной бани, синие васильки в желтой пшенице и бездонное голубое небо. Как же он был счастлив в те времена. Рядом с ним стояла бабушка, светлая, пахнущая молоком и выпечкой, и мама, красивая, строгая. Казалось, вот-вот раздастся ее грудной низкий голос. «Ты сделал сегодня уроки?» «Мама». Коровьев выронил карандаш. Неужели икона так подействовала? Надо собраться с мыслями. Коровьев поднял карандаш и снова повернулся к Лиде. — А вы пробовали убрать э, Миро? — Вчера пробовала, — еще всхлипывая ответила та. «да». — А утром пришла и... вот. При том, что на иконе три слоя лака. Коровьев обошел икону еще раз, сделал снимок глаза и глубоко задумался. Что же писать в экспертном заключении? Неспешно выводя слова, подолгу думая над каждым, он, наконец, сформулировал. На участке, изображающем левый глаз Богородицы, через домарный лак проступает ароматическое масло невыясненного происхождения. Коровьев вспомнил про богатую ризу, украшенную драгоценными камнями, которая была подарена Илье Петровичем для украшения чудотворной иконы, после выздоровления его сына, Николеньки, «Где это Риза?» — подумал Игорь Николаевич. «Распилена, растерзана в страшные времена». Он сделал последнюю пометку в заключении и подписал документ. Посмотрел на Владимира. Следовало торопиться. Встреча с покупателем была назначена на 3 часа дня на дачу Романа. С ним списались по рабочему телефону, который Коровьев забрал со стола убитого мухомора. Судя по переписке, последним, кому написал мухомор, был некто Федор Эрмитаж. Ему друзья и отправили сообщение о том, что готовы продать Владимирскую из Благовещенского храма. Телефон пиликнул только через два дня после отправки СМС. На экране появилось сообщение. «Сколько?» К этому времени вся операция уже была тщательно продумана. Коровьев ответил также кратко. «Все на личной встрече. Фотографии и экспертизу покажем». Он намеренно написал «покажем», чтобы покупатель понял, на встречу придет не один человек, и махать пистолетом будет опасно. Ответ пришел через 5 минут. «Где и когда?» Встречу назначили на 3 часа дня на дачу Романа. Сам Роман, взяв спортивную винтовку, ушел в лес, чтобы оттуда наблюдать за подступами к дому. Было решено, что в любом непредвиденном случае он сразу же вызовет полицию. Владимир должен был играть роль охранника. Федор Эрмитаж приехал на черное БМВ за 5 минут до назначенного времени. Припарковался у соседнего пустого участка, щелкнул сигнализацией и, оглядевшись по сторонам, пошел в сторону дома. Выглядел он как чиновник средней руки. Такого можно было с легкостью представить в проходной Государственной Думы: серый безликий костюм, неприметная внешность и безупречная белая рубашка с атласным галстуком. Его строгая импозантность никак не вязалась с образом похитителя древностей или убийцы. Толкнув калитку, мужчина вошел на участок, где ждал Владимир, готовый обыскать мужчину. Покупатель молча привычным движением вынул пистолет из-под пиджака, на миг обнажив закрепленную кобуру и отдал оружие. Владимир на всякий случай похлопал по одежде гостя и показал на вход в дом. Мужчина вошел. Внутри он пробыл минуту десять. Выйдя, также молча забрал свой пистолет, сел в машину и уехал. Из дома вышел Коровьев. «Я, честно говоря, думал, что он тебя голыми руками задушит», — провожая взглядом Федора Эрмитажа пробурчал Владимир. «Думал, выжду еще минуту и буду ломиться внутрь, тебя спасать. Ты его признал?» «Я его в первый раз вижу», — удивился Коровьев. «Нет, не первый», — возразил Владимир. Это ведь он тебя до скамейки довел, когда ты память-то потерял. Я его запомнил. Он-то меня не видел. Я боком сидел. Надеюсь, он поверил, что ты его не помнишь. А, вот почему он спрашивал. А мы не встречались с вами раньше. Коровьев помолчал. Все прошло по плану. Я сказал, что мне нужны деньги. Приходится начинать жизнь с чистого листа. Сделал вид, что не в курсе, что случилось с мухомором. Сказал, что мне спекулянты антиквариатом дали его номер, как лица заинтересованного в покупках икон. Не знаю, поверил ли он мне или только вид сделал. Я рассказал про Владимирскую, что у нас есть доступ в реставрацию, показал ключ и фотографии иконы после реставрации, мое заключение. Договорились, что через два дня, в выходные, когда реставрация закрыта, мы встретимся у здания, зайдем, возьмем икону, он отдает деньги и мы расстаемся. Операцию назначаем на воскресенье, на 7.00. Это время Эрмитаж сам выбрал. Вернулся Роман. Убедившись, что все прошло гладко, он оставил друзьям ключ от дачи, а сам отправился в город договариваться с полицией о помощи. Владимир и Коровьев сварили найденные в морозилке пельмени, перекусили и по уже заведенной привычке продолжили вслух чтение Романа Елены с того самого места на котором остановились накануне. «Здравствуйте, мадемуазель Фанни! Рад вас видеть! Выдохните для начала! Вы вся запыхались!» Логунов подставил девушке стул и предложил стакан с горячим чаем. Фанни помотала головой, но на стул присела. И заговорила, переходя на быстрый шепот. «Это Федор, помощник Василия. Я его узнала. Я его видела во... сне!» Чиновник по особым поручениям не смог сдержать улыбку, чем вызвал гнев у прелестной гувернантки. «Вы мне не верите! Я вам расскажу, что видела и что бабка Устиня мне рассказала. Посмотрим, как вы потом будете улыбаться!» Пока Фани пересказывала события вечера и сегодняшнего утра, лицо Лагунова постепенно менялось. Под конец он сделался серьезным. Значит, после ареста Василия во дворе крутились люди в форме охранки завода. Он постучал карандашом по столу. Да, и они могли подбросить нож в конюшню. Но самое важное, Федор похитил Фанни и держит ее в лесу. Но это надо еще доказать. А вот про Москвина это очень интересно. Значит, это правда, что он был увлечен Екатериной? Ох, Сильвестр Васильевич, вы не о том думаете. Нам надо Анисью найти, с Москвиным потом уже разберемся. — Что значит разберемся? — стараясь быть строгим, спросил Логунов. Конечно, спасибо вам за помощь, но дальше я справлюсь без вас. Тем более, если среди ваших дворовых есть убийца, он может быть опасен. — И, пожалуйста, ведите себя тихо и больше никуда не лезьте. Я просил вас проспрашивать людей, а не подглядывать под окнами. Это небезопасно. Кстати, вам разве не пора на уроки? Теперь Фани менялась в лице во время отповеди Логунова. К концу она опять стала строгой классной дамой, не спеша поднялась со стула и, сверкнув глазами, четко разделяя слова, проговорила. «Я сама буду решать, что и как мне делать. Может быть, у вас в России принято командовать женщинами?» У нас во Франции мы сами решаем, как поступать. Анисия, моя подруга, и я сделаю все возможное, чтобы она нашлась. Фаня развернулась и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Сильвестр Васильевич изумленно смотрел ей вслед. «Какова?» — пробормотал он. Затем подошел к шкафу с личными делами служащих на заводе и погрузился в чтение. Прошло несколько часов, пока Лагунов не нашел что-то интересное. Переписав на листок бумаги фамилии, он удовлетворенно вздохнул и поднялся. Кликнул дежурного и потребовал привести в кабинет Василия. Василий вошел, щурясь на яркий дневной свет, льющийся из окна. — Ну что, голубчик, твои слова подтвердились, — сказал Лагунов. — Ты ни в чем не виноват и свободен. — Василий? А Пешев стоял, как истукан, не веря услышанному. — Вот только подругу твою, вернее, э, жену, найти я пока не смог. — Ваше высокоблагородие! Вы! Я! — у арестанта не хватало слов выразить свои мысли. — Я сам найду Анисью, живую или... Нет! Живую найду! — Э, не, голубчик, так не пойдет. Ты мне всех подозреваемых распугаешь. Ты ступай пока в надежное место и сиди там тихо, пока я не скажу. Через мальчишек сообщишь, где тебя искать. В господский дом не суйся. Мне твоя помощь еще понадобится. Я могу на тебя положиться?» Василий молча кивнул. Когда он вышел из полицейского управления, то пошел не в сторону усадьбы, а к храму. Там закончилась утренняя служба. Достучался до сторожа и попросил его открыть церковь. Ты же убийца, говорят. Петрович, ну ты ж меня с детства знаешь, какой я убийца. Пусти, мне помолиться за жену мою вашему богу надо. Он маленького барина спас и мне поможет. Но он всесилен. Пусти, миленький, надо мне. Сторож сопротивлялся недолго. Он действительно знал Василия еще мальчишка и часто брал его с собой на рыбалку. Поворчав для порядка, открыл огромные дубовые двери. Василий вошел в храм. Обошел весь предел и остановился перед небольшой иконой «Спас нерукотворный». Замер, вглядываясь в бесстрастный лик Господа. Стал что-то говорить в полголоса, неумело крестясь. Он вспоминал все свои обещания, которые давал, когда был в остроге. Потом упал на колени и заплакал, всхлипывая. Мышонок высунул любопытный нос из кармана, но не вылезал. Ждал. Сверху, в солнечном свете из арок, расположенных вокруг центрального купола, плавно кружилась, опускаясь белая перышко, похожая на голубиное. Птицы жили под куполом храма, иногда залетая внутрь. Перо упало на пол рядом с Василием, но парень этого не увидел. Господь на иконе. Еле заметно улыбался. Через час в участок явился полицмейстер. Его ждала ошеломительная новость. Казанский сыскарь, этот безмозглый лопух, выпустил из-под стражи единственного подозреваемого. Алексей Игнатьевич был вне себя. Он рычал и брызгал слюной на ни в чем не повинного утреннего дежурного. В это время дверь кабинета отворилась, и оттуда выглянуло спокойное лицо Лагунова. Доброе утро, Алексей Игнатьевич! Радостно расплылся в улыбке Сильвестр Васильевич, держа в руках подстаканник с душистым чаем. Алексей Игнатьевич налился краской и свистящим голосом произнес: «Господин надворный советник, позвольте узнать, а что?» — Что вы делаете в моем кабинете? — Как? Разве не вы вчера разрешили мне им пользоваться? Ключ мне оставили? Видимо, вы не выспались и позабыли. — Голубчик, — продолжил он с любезной улыбкой, обращаясь к дежурному, который по-прежнему стоял на вытяжку, — а принесите-ка господину полицмейстеру ваш замечательный чай. И Лугунов приоткрыл дверь пошире, приглашая полицмейстера в его же собственный кабинет. Тот постарался взять себя в руки, зашел, неловко задев животом советника. «Позвольте узнать, почему вы отпустили обвиняемого?» «Обвиняемого?» — переспросил Лагунов. «А разве следствие уже завершено? По-моему, обвинение еще не вынесено». У нас есть только подозреваемый. Но видите ли, у Василия железное алиби. Согласно протоколу, примерное время убийства с 12 утра до 6 вечера. На Гербер в день убийства Василий все время оставался при хозяевах или был с другими слугами, отвозил, привозил провизию у людей. Ни на миг не отлучался, был у всех на глазах. Как раз в это время у сына господина Чайковского случился припадок горячки. Василий с госпожой Чайковской ездили за доктором, а затем за иконой в храм. Когда он мог успеть заехать к своему другу, да еще убить его? А затем вернуться в усадьбу и положить окровавленный нож в свой ящик, на котором, к тому же, нет его отпечатков. Алексей Игнатьевич язвительно возразил, «Отпечатки — это ваша собственная выдумка!» А то, что в вещах конюха найден нож, которым совершено убийство, — это прямая улика. Что вы на это скажете? Что нож могли подбросить. Кто? Ну, хотя бы кто-то из охраны завода. Лугунов внимательно смотрел на полицмейстера. Тот побледнел. Повисла пауза. Кроме того, у Василия не было никаких причин убивать своего товарища. Напротив, он просил того быть свидетелем на их венчании с Анисией. Про семью Петровых говорить нечего, их конюх даже и не знал. Так что мотива убийства у Василия нет. Лицо Алексея Игнатьевича из бледного сделалось багровым. Казалось, он вот-вот взорвется. — Может, вы знаете, кто убил? — нехидно спросил он. «Пока нет», — грустно покачал головой Лагунов. «Но подозреваемые есть». «И кто же?» «Говорить пока рано». «Но от вас у меня нет секретов, мы же вместе работаем. Так ведь?» Игнатьевский судорожно вздохнул. «Непрост! Ох, как непрост этот Лагунов! Нужно ухо востро держать. А вчера все простачком прикидывался». — Вот хотел с вами посоветоваться. Продолжил Лагунов. Мистер Смит Пен вчера обмолвился, что главный инженер Москвин на гербере сильно напился. Пропадал где-то почти час, а потом появился с лицом в крови. Сказал, что кровь пошла носом. А еще накануне он сильно проигрался в карты, а на следующий день после убийства, наоборот, раскидывался деньгами. — Хочу отработать эту версию, как считаете? «Москвин?» — переспросил Игнатьевский и быстро добавил. «Мне он давно не нравился, скользкий тип. Крепостных девок портит. В Санкт-Петербург рвется. Такой вполне мог убить. Возможно, он и младенца распотрошил, чтобы власти навредить. А что, мог? Разночинец, одним словом». «Ну и славно. Давайте пока примем за основу эту версию. Собирайте улики». А я еще хотел осмотреть место, где нашли убитую Екатерину. — Так это когда было? Зимой. Там никаких следов не осталось. — Вот и посмотрю. Лагунов накинул пальто и вышел, оставив Игнатьевского в полном недоумении. Фани тем временем добежала до усадьбы, прошла мимо конюшни и, стараясь быть незамеченной, прошмыгнула внутрь. Огляделась — никого. Лошади тянули к ней свои теплые губы, ожидая хлеба или на худой конец сена. Фани пробежала мимо них к низкой двери в конце стойла. Там была комната, где хранился инвентарь, и которую накануне вечером девушка видела через окно, подглядывая за Федором. Фани осмотрелась. Вот ящик с инструментами, в котором нашли нож. Грабли лопаты в углу. Хомуты развешены по стенам. Лежак он же сундук Василия. На нем валялся его кафтан. Другой ящик, поменьше в углу. Фанни подцепила крышку и откинула ее. Внутри хранились личные вещи Федора. Выходной наряд, рубашки, шапка, пояс и небольшая берестяная шкатулка. Она оказалась закрыта на замок. Фанни покопалась в инструментах, нашла шило. Воткнула его в отверстие замка и нажала посильнее. Замок сломался, а шкатулка открылась. Внутри оказались женские вещи, белый воротничок, гребень и небольшая брошь с амалью. Девушка узнала брошь, прикрыла рот рукой, но быстро взяла себя в руки. Спрятала украшения в карман, захлопнула шкатулку, бросила ее в ящик и хотела уже бежать прочь, когда услышала шаги. Фаня выглянула за дверь и увидела Федора, который неспешно шел в сторону комнатушки. Девушка, стараясь не шуметь, скинула на пол кафтан Василия, схватила со стола шило, подняла крышку большого сундука и забралась внутрь, прикрывшись тряпьём. Сквозь замочную скважину ей было видно, как Федор вошел в помещение, скинул рубаху, залез в свой ящик и замер, разглядев, что шкатулка лежит не на своем месте. Он достал из карманов портков ключик, попытался ее открыть. Вздрогнул, увидев сломанный замок. Прозрачные глаза Федора сощурились. Он присел и стал похож на шакала. Губы сжались в две неровные линии, подбородок затрясся. Конюх повел длинным носом, принюхиваясь. Фаня лежала ни жива, ни мертва. Запах потной одежды бил ее в нос и щекотал ноздри. Фани громко чихнула. Федор огляделся и увидел кафтан, скинутый Фанни на пол. Мужчина подскочил к сундуку, распахнул его и откинул тряпки. Увидев француженку, от изумления торопел. Этих секунд хватило, чтобы Фани резво выскочила из сундука. Она выставила вперед шило. «Не подходи!» — закричала она. «Где Анисия? Что ты сделал с ней, гад?» Федор поменялся в лице. Его лицо скукожилось, черты обострились, и он стал похож на шакала. «Ты следила за мной?» «Сама виновата. Я не хотел, но теперь мне придется ее убить. Она могла быть счастлива со мной. Она любит меня, а не Василия, только меня. И всегда будет моей. Это ты. Ты во всем виновата!» Федор брызгал слюной. Голос его перешел на фальцет. Он прыгнул к Фане и силой сжал ее руку. Та отпустила шило. Федор размахнулся и ударил девушку кулаком по голове. Фани упала без сознания. Когда начнулось, ее руки и ноги были связаны веревкой. Голова гудела. Фани, что есть сил, крикнула. Но издала только мычание, ее рот был заткнут тряпкой. Она крутилась по полу, пытаясь ослабить веревки. извивающаяся, раскрасневшийся, с разметавшейся юбкой и кляпом во рту. Такой ее увидел Лагунов, отворяя дверь в комнату. «Только не говорите мне, что вы так отдыхаете!» «Дорогая Фань, я же попросил вас ни во что не вмешиваться!» Как хорошо, что какая-то бабка мне подсказала, что вы зашли сюда. Пока Лагунов развязывал Фани, она с крыговоркой говорила по-французски. Сильвестр Васильевич у меня в кармане брошка Аниси. Я нашла ее в вещах Федора. Он ворвался и скрутил меня. Аниси у него, он признался. И грозился убить ее. Бегите к Устине, она наверняка видела, куда он пошел. Я дальше сама. Спасибо. Фани оправила платье. Чиновник, не дожидаясь, пока девушка оправится. Выскочил наружу, где его ждала взволнованная травница, та самая бабка, которая сообщила, куда пошла Фани. Туда! Туда он побег! В лес! — а где Федора-то в лесу искать, как думаете? — Там тропка есть, она прямо к охотничьему домику ведет. Там сейчас никого, не ни сезон. Думаю, туда побег. Я его аккурат рядом видела, когда траву собирала. Но вам одному нельзя, не справитесь, да и темнеет. А что, если он в зверя превратится? — Вы правы, подмога мне понадобится. Пошлите Мишку за Василием, он в церкви. Пусть передаст, что я велел бежать к охотничьему домику. А потом помогите нашей Фане, она как минимум нуждается в осмотре. Сильвестр Васильевич вынул из кобуры пистолет и бегом бросился к лесу по дорожке, ведущей через огороды. Через 15 минут в просвете деревьев он заметил фигуру. Перестал торопиться и стал двигаться за стволами деревьев, стараясь быть незаметным. Так крался по лесу еще час, позволяя Федору уйти вперед. Тропинка пересекла глухую чащу и неожиданно вывела к охотничьему домику с наглухо заколоченными окнами. Сюда не добирались даже неугомонные ягодницы. Далеко, да и опасно. Все кабанами изрыто. Федор поставил корзину на землю, достал ключ, болтающийся на веревке под рубахой, Открыл навесной замок и вошел внутрь, оставив дверь открытой. Сильвестр Васильевич поднял руку с пистолетом и шагнул следом за ним. В сумраке он увидел девушку, привязанную к столбу посреди избы. Кляп торчал изо рта. Девушка была без сознания. И никого рядом не оказалось. Лагунов отпрыгнул в сторону от распахнутой двери. И вовремя! потому что оттуда на него с рыком напало существо, выглядевшее как волк. Светящиеся в темноте глаза оскал желтых, острых зубов. Лагунов не успел нажать на курок. Полузверь, получеловек выбил из его рук пистолет. Лагунов размахнулся, не понимая, куда бьет. Раздалось повизгивание. Затем его прожгла острая боль. Чьи-то зубы вцепились в его шею. Лагунов понял, что еще немного, и сонная артерия будет перегрызена. Он ударил под дых, но удар получился слабый. Однако существо осело, словно его огрели молотом и свалилось на бок. Позади стоял Василий, потирая руку, который только что со всей молодецкой силы завалил оборотня. Лагунов нагнулся рассмотреть напавшего. Федора била дрожь, острое его лицо разгладилось. Василий. Увидел, наконец, Анисию и бросился к ней. «Милая, милая, что с тобой? Что он с тобой сделал?» «Пить», — прошептала Анисия, не открывая глаз. Василий вытряхнул содержимое корзины на пол, нашел стеклянную бутыль с водой и приложил к губам девушки. Она принялась жадно, захлебываясь пить. Сильвестр Васильевич тем временем связал веревкой, которая была примотана к столбу горничная, Федора и вытащил его наружу, подальше от Василия, чтобы тот не убил его.